Интер-люди. Вот так этим летом я познакомилась с призраком Сакакисана. Позже в тот день мы много времени провели вместе. Он в подробностях рассказывал мне все, что знал. Ты лицом к лицу разговаривала с призраком? Да. К тому времени, как он закончил рассказывать, полел дождь. Когда мне пришло время возвращаться, он сказал, что я могу взять из особняка зонтик, но я не стала, потому что мне нравится дождь. Хм, ну ладно. Тебя тут многое беспокоит, верно? Да уж. Во-первых, этот призрак. Что вообще за дела? Сакаки Баракон. ты не веришь в существование призраков? Ну, может, не хочешь верить? Вопрос не в том, хочу или не хочу верить. А, но слушай, Мисаки. Ты же тогда в гостинице вроде говорила, в жутиках. И книгах, и фильмах. Призраки постоянно встречаются, разве нет? Есть куча историй, что кто-то их видел или встречал. Это, конечно, да. Стоп, нет, книги и фильмы – это же вымысел. А настоящие истории почти все фальшивые. И тем не менее, моя встреча с ним была на самом деле. Ммм, «Призрак с амнезией» – необычная штука. Я про таких и не слышал вовсе. И? В книгах и фильмах встречается жанр «Призрак-детектив». Это все вымышленные истории. Жертва убийства становится призраком и пытается найти своего убийцу и узнать обстоятельства преступления. Все такое. Фильм «Привидение». Речь о голливудском фильме 1990 -го года. Скажем, отличный пример такого типа истории. Не смотрела. Слово одно и то же – «призрак», но разновидности на самом деле уйма. И в Японии не такие, как за границей. Классические японские, типа как в Урамессии, так? Дословно, «тот, кто проклинает, ненавидит». Манга на тему призраков, духов и прочей нечисти, начавшая выходить в 1998 -м. И у них нет «но», кстати – «А у того, с которым ты встретилась, были ли ноги?» «Ага. Были. Две полноценные штуки. И в воздухе он тоже не парил». Способен наказывать физическое воздействие или нет, тоже зависит от типа призрака. Нематериальные существа не могут прикасаться к предметам, зато могут проходить сквозь любые стены и закрытые двери. С другой стороны, в домах с привидениями то и дело сами собой открываются и закрываются двери, двигаются столовые стулья, это тоже творят призраки». Здесь налицо серьезное противоречие. Так что хотя и те, и другие называются призраками, но, возможно, у разных призраков есть свои сильные и слабые стороны. В случае с тем призраком, которого встретила ты, Мисаки, то, что он время от времени является... слегка нетипично. да. И то, что он сам это осознает, нетипично само по себе. Этот призрак, которого ты встретила, может осуществлять некоторые физические действия, да? Например, открывать и закрывать двери... «Доставать дневники из ящика стола?» «Такое». Но ответить на телефонный звонок он не мог. И пользоваться компьютером в кабинете тоже. «А в запертой комнаты мог заходить?» Так он говорил. Так или иначе, сам этот Сакакисан от чего умер? Спиртное, таблетки, свисающая с потолка веревка. Все это намекает на самоубийство. Похоже, непосредственная причина смерти – он упал в зал с высоты второго этажа и сломал шейные позвонки. «Однако его догадка насчет твоего левого глаза, как бы сказать, очень проницательная». «Да уж, проницательная и на что-то намекающее». «Он догадался, что этот глаз куклы, если смотрит в ту же сторону, видит то же самое, то есть смерть». «Другими словами, он сам постоянно видит смерть, его тянет к смерти». «Пожалуй, вот так это стоит интерпретировать, да?» «Поэтому он сам оборвал свою жизнь?» «Во всяком случае, думал об этом» а потом на самом деле умер. Кстати, а почему его смерть скрывают? Оба Хирацки, его сестра адский Хасан и ее муж. Не исключено, что и труп тоже они куда-то спрятали, как ты считаешь? Итак, призрак Сакакисана разыскивал свое тело, местонахождение которого не знал сам, да? Да. Похоже, это его по-прежнему грызло, причем постоянно. Это тоже нетипично. Точнее сказать, редкое сочетание. Стандартные призраки знают, где находится их тело. И являются, чтобы донести мысль. «Оно здесь. Найдите его». Э, хотя это тоже вымышленные истории. Скажем, в знаменитом старом жутике подкидыш. Канадский фильм 1980 -го года. Не слышала о нем. М -м, вот как. Однако даже меня беспокоило многое, что произошло в тот день. А именно, когда я пришла в приозерный особняк навеститься Кокисана, входная дверь была заперта. А Когда я позвонила в звонок, никто не открыл. Я обошла дом... И задняя дверь казалась не заперта. Так я и вошла. Довольно смело. Потому что подумала, что там, возможно, кто-то есть. Поэтому... Но ты дошла до кабинета на втором этаже и лишь там случайно наткнулась на призрака, да? Ну да. Ты его увидела сразу же, как только вошла в комнату и сняла повязку с левого глаза? Да. До этого момента ты его не видела, а потом раз и увидела. Ну да. Ты удивилась? Ага. Вполне нормальная реакция. Но там разное было». Эм, я слышал только начало истории, но тут уже уйма загадок. Загадка смерти Сакакисана и местонахождение его тела – это понятно. Но меня еще много мелких вопросов беспокоит». «И?» «Ха?» «Продолжение. Хочешь услышать?» «Я просто обязан услышать». «Ммм, что там произошло на самом деле?» «Про Сакакисана официально объявили, что он отправился в путешествие?» С Хасан и ее муж действительно скрывали факты?» «В итоге оказалось, что да». «Тогда...» но ну, я буду рассказывать по порядку». «А, ага». «В общем, я решила что-то сделать сама». «Да?» «Я подумала, что, возможно, призрак является не только в приозерном особняке, но и в других местах, с которыми он был связан при жизни. Особого энтузиазма у меня не было, но я попросила Кирику-сан, и через день...»